Спустя четверть часа челнок стартовал. Свободных кресел в корабле оказалось много, и стюарты не особенно следили за тем, какие места занимают пассажиры. Обычная практика на судах подобного класса. Русич расположился на втором ярусе. Здесь находилось больше всего людей. Очередная мера предосторожности. Вряд ли агенты рискнут нападать на Олеса при таком количестве свидетелей. Контрразведчики сели позади землянина. Они не спускались с во глаз, но активных действий не предпринимали. В поведении аланцев чувствовалась некоторая растерянность. Как себя вести после выступления Прайлота, противник еще не определился. Но рано или поздно враг обязательно нанесет удар. Челнок состыковался со станцией буднично и спокойно. Легкий толчок... Едва уловимая вибрация и тишина, воцарившаяся в салоне после того, как смолкли двигатели. Пассажиры поднялись с кресел и, выстроившись в колонну, направились к переходному тоннелю. Русич стал одним из последних. Торопиться некуда. До старта Калаквии почти три часа. Билеты на лайнеры прямого сообщения стоят дорого, и мелким торговцам они не по карману. Значит, к Вилаквилу полетят крупные бизнесмены, чиновники различных ведомств и обеспеченные туристы. Для них Морсвилл — главная цель визита на Тоскону. Судя по полупустому салону челнока, ажиотажа указ не будет. К удивлению Олися, агентов секретной службы в корабле уже не было. Не увидел контрразведчиков землянин и в зале ожидания. Данное обстоятельство несколько смутило Храброва. Он думал, что аланцы не отступят от него ни на шаг. Где-то Русич просчитался. А может, опасения Олеся напрасны? Офицеры всего лишь выполнили свою миссию на Центральном и возвращаются домой. Охота на беглого командующего прекращена. Версия неплохая, но расслабляться не стоит. Олесь чересчур привлекательная мишень для посвященных. Да и Лиза Соул постарается устранить строптивого полковника. Разгром горгов в системе китара и разведывательный полет к Тхакину явно нарушили планы воинов тьмы. Теперь насекомые не менее уязвимы, чем люди. Постояв пару минут, землянин уверенно зашагал к выходу из зала. Храбров решил сначала купить билеты, а затем перекусить в каком-нибудь скромном ресторанчике. Привлекать к себе излишнее внимание Русич не хотел. Пожалуй, зря он надел форму, гримм. Обычный штатский костюм и поддельное удостоверение личности избавили бы Олеся от ненужных проблем. Интересно, в чем состоит замысел Тина? Ведь не случайно же японец прислал товарищу кейс. А я-то ничего не делает просто так. В отношении пассажирского лайнера землянин не ошибся. Возле касс стояли те же люди, что прилетели вместе с Храбровым из Морсвилла. Отсутствовали только контрразведчики. «А вот это подозрительно. Парни должны в числе первых стремиться на Алан. Неужели за две декады поисков они не соскучились по семье, по дому?» «Странно, очень странно». Очередь продвигалась довольно быстро. Вскоре Русич подошел к окошку и положил на пластиковую поверхность документы и деньги. Женщина взяла идентификационную карточку и вставила в прибор. Дальнейшие события развивались точно так же, как и на центральном. Продолжительная немая сцена и россыпь извинений. Оборвав сотрудницу базы на полусловие, Олис забрал билет, удостоверение личности и поспешно покинул помещение. К счастью, рабочий день на станции был в самом разгаре, и люди в коридорах попадались редко. Каждый раз землянин низко опускал голову, но эта уловка успеха не приносила. Храброво выдавали знаки различия на погонах. В звездном флоте «Союза планет» от силы четыре десятка полковников. Командиры крупных баз, тяжелых крейсеров, офицеры генерального штаба. Однако никто из них и близко не мог сравниться по популярности с русичем. Олися знала в лицо, едва ли не вся страна. Проходившие мимо военные четко отдавали честь, а гражданские таинственно шептались и долго оборачивались. Слух о том, что Храбров прибыл на Янис-49, разлетится по станции минут за пять. А уже через полчаса о местонахождении землянина будет известно всем информационным агентствам. В Велаквиле Олисе ждет теплая встреча. Толпу журналистов не остановит ни один кордон. Слишком влиятельные люди замешаны в скандале. Репортеры попытаются получить ценные сведения из первых уст. Еще бы! Совет на грани отставки. Русич прекрасно ориентировался на базе. Стандартный проект. Миновав длинный петляющий коридор, он поднялся по лестнице на пятый ярус и почти сразу наткнулся на маленький уютный бар. В помещении царил легкий полумрак. Как раз то, что нужно». Храбров устроился за дальним столиком и огляделся по сторонам. Четыре человека неторопливо завтракали. У стойки, подперев подбородок рукой, сидел мужчина лет 50 и внимательно смотрел новости по голографу. Хозяин заведения лениво протирал полотенцем бокалы. Землянин пробежал глазами меню. Выбор оказался неплохой. После небольшого раздумья Олесь заказал горячий тонизирующий напиток, натуральный бифштекс и два бутерброда с ветчиной. Для этого Русичу понадобилось лишь нажать несколько кнопок на пульте. В баре действовала автоматическая система оповещения персонала. Спустя минуту в зале появилась девушка лет 18 с подносом в руках. Аланка подошла к Храброву и молча поставила на стол две тарелки и стакан с темно-коричневой ароматно пахнущей жидкостью. Землянин протянул официантке банкноту в два Сирия. Расчитаться лучше сразу, чтобы потом не терять время. Девушка спрятала деньги в карман фартука и тихо проговорила. Приятного аппетита, господин полковник. Узнала Аланка его или нет, Олис не понял. В тот момент, когда Русич приступил к еде, коренастый крепкий мужчина, сидевший слева от храброва, неожиданно громко произнес брит включил бы ты что-нибудь веселенькое? Музыкальный канал или в крайнем случае спортивный? Политика у меня уже поперек горла стоит. Ничего хорошего репортеры не скажут». «Я бы рад, Стил», — откликнулся хозяин бара. «Но Кельвин не позволит. Пока выпуск новостей не закончится, он с места не сдвинется. Спорить абсолютно бесполезно». «Жаль», — вздохнул посетитель. «Настроение паршивое». «С удовольствием бы выпил пару бокалов крепкого вина, да перед сменой нельзя. Начальник тут же отстранит от работы». Землянин посмотрел на говорившего. Светлые волосы, массивный подбородок, широко поставленные глаза, удлиненный, чуть сдернутый нос. Типичный непосвященный, родившийся и выросший на космических станциях. «На вид Аланцу лет сорок». Особым умом мужчина, по-видимому, не отличался и карьеру не сделал. Стандартный, среднестатистический обыватель. «Кельвин, неужели там есть что-то интересное?» После некоторой паузы спросил коренастый Аланец. «Отправлялся бы ты стил лучше к своим железкам», — вымолвил мужчина у стойки. «Тебя, кроме карт, вина и женщин ничего не волнует. Ты даже свержение великого координатора проспал». «Ну да». — согласился техник. — Мы тогда здорово перебрали. Праздновали день рождения Тома Флина. — Вот об этом я и говорю, — иронично заметил Кельвин. — Кстати, вы слышали, что археологи обнаружили на Униме древний архив? Вмешался высокий худощавый парень лет 25 Вчера какой-то профессор заявил об уникальных документах. Они якобы проясняют, куда двести лет назад делся Тосконский звездный флот. «И куда же?» — произнес Стил. «Оказывается, разведчики у Нимы углубились в дальний космос и возле рассеянного скопления Плайт нашли пригодную для жизни планету», — сказал молодой человек. «За полвека до катастрофы на ней основали колонию. Туда перебрасывались машины, оборудование, оружие». «Ерунда!» — махнул рукой техник. «От Сириуса до Плайта 125 парсек». «Два года пути. Представляете, какой надо иметь запас продовольствия?» «Я не верю. Очередная ложь. В погоне за сенсацией журналисты готовы придумать самую невероятную легенду». «Теперь ее несложно проверить», — вставил мужчина у стойки. «Ты о чем?» — не понял владелец заведения. «Полтора часа назад пресс-служба Академии наук сообщила о создании принципиально нового ускорителя», — сказал Кельвин речь идет о двух тысячах с. Если испытания пройдут успешно, доки Алана приступят к модернизации кораблей уже через месяц. А вот это уже серьезно восхищенно выдохнул стил. Есть у нас еще светлые головы. Олис снисходительно улыбнулся, невольно вспомнились слова краза Асторана. На подобное открытие человечество потратило бы не один десяток лет. Но если немного подтолкнуть ученых, то процесс пойдет гораздо быстрее. Нужен лишь маленький, едва уловимый намек. Атланты сдержали слово. Поиски ковчега не были напрасны. В ближайшие дни наверняка еще ряд людей почувствует себя гениями. И никто никогда не догадается, каким образом пришла блестящая мысль в светлую голову профессора или аспиранта. Неведомое таинство познания. Картинка на экране голографа внезапно сменилась. Даже издали Русич разглядел собственное изображение. О чем говорил репортер «Землянин» не слышал, но посетители бара тут же оживились. Через несколько секунд худощавый парень взволнованно произнес. «Вот так дела. Полковник Храбров на борту станции. Побегу к стыковочному комплексу. Может, увижу его?» До начала регистрации на Коллаквию осталось меньше двух часов. Молодой человек положил деньги на столик и поспешно покинул помещение. «Мне тоже пора на смену», — пробурчал техник, вставая. «Брит, запиши на мой счет. Я завтра заплачу». «Учти, Стил», — вымолвил хозяин. «Проиграешься опять, кормить в долг не буду». «Ладно, не ругайся», — проговорил Аланец. «Ты же меня знаешь». «Потому и предупреждаю», — сказал Брит. «В последнее время тебе не везет». Спорить с владельцем заведения мужчина не рискнул. Ни он, ни ушедший парень, ни Кельвин абсолютно не обращали внимания на сидевшего в полутемном углу офицера. Разве командующий звездной эскадрой станет завтракать в маленьком скромном баре? Вряд ли. Для столь знаменитых гостей на Янисе 49 есть роскошные дорогие рестораны. Если девушка не проболтается, назойливые поклонники еще долго не побеспокоят Олися. Время текло необычайно медленно. Постепенно помещение опустело. Хозяин переключил канал, и по залу поплыла приятная тихая музыка. Мягкий нежный голос пел о любви. Русич откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. Коренастый техник прав, эта обстановка нагоняла тоску. Храбров уже почти пять месяцев не видел жену и ребенка. Как они? Тина уверял, что Олис и Вацлав в безопасности, но когда воюешь с тьмой, любые гарантии эфемерны. Один провал, и все кончено. Самурай правильно поступил, что не завел семью. Отвечать за самого себя гораздо проще. Землянин взглянул на таймер голографа. До старта лайнера пятьдесят минут. Пора собираться. Олесь встал, надел фуражку и направился к выходу. Брит даже не посмотрел вслед чужаку. Транзитные пассажиры в его заведении не редкость. Между тем Русич вышел из бара и зашагал к лифту. Людей в коридоре стало почему-то больше. Молодая симпатичная тосконка чуть не сбила храброва с ног. Девушка поспешно извинилась и тотчас воскликнула. «Господин полковник?» «Вы и вправду на Янисе 49 Реплика была откровенно глупой. «Где же землянину еще быть?» «Разумеется», «Разумеется — произнес Солис. «Простите, я очень тороплюсь». «Конечно, конечно», — пролепетала сотрудница базы, отступая к стене. Не теряя ни секунды, Русич устремился к повороту. «Завязывать разговор с персоналом ни в коем случае нельзя. Стоит дать слабину» и он придет на пункт регистрации с целой толпой слушателей. Низко опустив голову, Храбров быстро двигался к цели. Неожиданно впереди появился мужской силуэт. Незнакомец шел точно на землянина и сворачивать не собирался. По повадкам похож на наемного убийцу. Бессмертные обычно в средствах не церемонятся. Собственная жизнь для них ничего не значит. Олис приготовился к прыжку и на мгновение поднял глаза. В первую секунду Русич оторопел. Перед ним был красивый статный тосконец лет сорока трех с редкой сединой в темных густых волосах. Мужчина едва заметно улыбнулся, поднял правую руку и приложил к губам два негнущихся пальца изуродованной кисти. Алекс Лаваль, вот уж кого Храбров не ожидал увидеть на станции. Они давно не встречались. Асканеец отказался от перевода на Алан и продолжал учить курсантов в разведывательной школе подземного Лонлила. Алекс спокойно проследовал мимо Олися и свернул направо к складским боксам. Тосконец, как обычно, действовал безукоризненно. С его опытом оперативной работы это неудивительно. Русич остановился, склонился к ботинку, а затем направился за лавалем. Метров через тридцать Храбров заметил впереди открытую дверь. Землянин ускорил шаг и, не раздумывая, нырнул в проем. Он буквально наткнулся на Алекса. «Осторожнее», — иронично вымолвил осканеец. «Собьешь с ног». «Прости», — проговорил Олесь. «Признаюсь честно, я немного растерян». «Понятно», — сказал Лаваль. «Воюешь ты отлично, а вот агент из тебя по-прежнему никудышный. Хотя с баром придумано неплохо. Сумел отсидеться полтора часа». Мои уроки не пропали даром. Но какими судьбами? Спросил Русич. Потом объясню, произнес тасконец. Мак, Эдрик. Из-за стеллажа с пластиковыми коробками появились два крепких парня в рабочей униформе. Почистите здесь, приказал Алекс. Хвост убрать любой ценой. Высокий светловолосый молодой человек молча кивнул головой. Иди за мной, сказала осканец храброву. И не отставай. Времени у нас немного».